Глава двадцать первая. Разрушенная крепость. Возиться с лебедкой Соне предсказуемо пришлось самостоятельно. От этих магов в быту толку ноль. Кевин даже не всегда правильно инструменты мог подать, что уж говорить о чем-то серьезном. Зажимы с горем пополам и такой-то матерью зафиксировали лебедку на стене. Слишком долго возиться с монтажом не хотелось. Во-первых, дракона ищут, во-вторых, ему холодно. Но работать по принципу «и так сойдет» Соня не умела, поэтому прокопалась прилично. За это время пальцы успели замерзнуть. Хорошо, что Мороз не успел окрепнуть, иначе возиться с железками было бы совсем весело. Кевин сначала пытался чем-то помочь, потом, поняв, что его помощь не требуется, начал спрашивать «А еще не готова? А когда?» Но после того, как Соня дважды на него прикрикнула, отошел в сторонку, а потом... опять же по просьбе мехи, вообще спустился к мерзнущему внизу дракону, правильно истолковав посыл куда подальше. Девушка терпеть не могла, когда во время работы кто-то стоял над душой. «А когда такие вот профессионалы пытались еще и советы давать, как и куда вешать?» В последний раз, подергав трос, проверив, что наверху через стену он тоже проходит нормально, и верхнее колесо работает исправно, Девушка высунулась и поманила Кевина наверх. Конец веревки Мак уже успел обвязать вокруг дракона, прямо в бушлате, продев через все петли. Замерзший детеныш и не сопротивлялся почти. Сам же забрался по второй веревке, которую они с Соней тоже кое-как закрепили наверху. «Готово?» — спросил Мак, с сомнением оглядывая получившуюся подъемную систему. «Не нравится? Делай сам!» — огрызнула смеха. «Она тут старалась, а этот, видите ли, что ж ты магией его не поднимешь?» «Над драконов магией не действует», — пояснил Кейв и взялся за ручку лебедки. П «Проследишь? А ты сам справишься?» Соня отлично запомнила, как тащила детеныша по снегу. А Кейвину предстоит так же, но наверх. Маг только кивнул. Девушка недоверчиво его оглядела, но решила помощь не предлагать. Пусть теперь он помучается. После первого уже поворота ручки дракона потащила вверх. Разумеется, он не был к такому готов и принялся активно усложнять работу магу, хватаясь за все подряд и активно сопротивляясь всеми конечностями. Соня не смогла сдержать усмешку, наблюдая за противоборством дракона внизу и мага наверху. Маг, конечно, побеждал благодаря ее лебедке, но дракон не собирался сдаваться без боя. Когда Кевин, наконец, подтащил его к самой стене, он раскраснелся и вспотел. А предстояло самое сложное — вертикальный подъем через стену. Мак набрал в грудь побольше воздуха и из последних сил налег на лебедку. Дракон поднялся вверх, раскачиваясь во все стороны, по стене противно заскрежетали когти. Соня поморщилась. Лебедка заскрепела. Один зажим опасно отогнулся — Девушка закусила губу и посмотрела на висящего в паре метров дракона. Кевин крутанул ручку еще раз. Дракон снова проехался вверх. Второй зажим начал отгибаться вслед за первым. Соня с тревогой наблюдала за происходящим. Все же зажимы были не самым надежным крепежом, да и когда она их брала, не ожидала, что дракон окажется таким увесистым. Детеныш был пока совсем небольшим, но весил едва ли не как сама Соня. и вдобавок активно вырывался. Надо было все-таки вкручивать нормальный крепеж. Запоздала, подумала Соня, кусая губы и поглядывая то на мага, то на дракона. Заставить Кевина просверлить дырки, а не экономить время не поддаваться уговорам сделать быстрее, пока дракончик внизу не замерз. И когда Меха была уже почти уверена, что все обойдется, душераздирающий скрежет металла по камню, красноречиво сказал «нет». Зажим сорвало. Дракон полетел вниз, барахтаясь в воздухе. Кевин схватился за лебедку, но поднимал им весом дракона поехал вперед и остановился только тогда, когда уперся ногами в крепостную стену. Недолго думая, Санья распрыгнула вниз и тоже ухватилась за лебедку. Вместе они шаг за шагом отодвигали от стены и тащили несчастного дракона. И вот детеныш наконец показался на стене. «Дергай!» — крикнул маг и, подставив руки, побежал ловить свое сокровище. Запутавшийся в бушлате и связанный дракон ухнул вниз. Само собой, такую тушку Кейв не удержал, и второй раз за день приложился спиной. «Ты жив?» Соня подбежала к магу и принялась помогать ему подняться. «Вполне». При этом Кейвин, почти не морщись тер спину. «Главное, удержал». «Что дальше?» «Его надо согреть». Дракон в бушлате больше всего напоминал черепаху, спрятавшуюся в своем панцире. «Пойдем». Мак охнув, подхватил дракона на руки и понес вглубь развалин. Около самой горы неплохо сохранился большой купол из вулканического стекла, который добывали здесь с незапамятных времен. То, что было под ним, рухнуло, а черный купол остался без единой трещинки. На ощупь он оказался неожиданно теплым. Когда Саньяра была тут в последний раз лет десять назад, думала, что нагрелся на солнце. Но сейчас, зимой, в мороз, эта версия не казалась ей достоверной. Купол что-то грело изнутри. Кевин осторожно поставил дракона на каменный постамент и расфокусированным, блуждающим взглядом начал осматривать плиты под ногами. Присев на корточки, мак расчистил снег, нажал на какой-то выступ — Купол поехал вверх. Правда, ехал он недолго, механизм был старый и с характерным для проржавелого металла лязгом остановился на уровне пояса. Это точно безопасно? Девушка недоверчиво заглянула вниз, где от пола поднимался пар и веяло теплом. Вполне. Мак снова сгреб в охапку дракона, уже почувствовавшего тепло, и полез под купол. Соня юркнула за ним, и словно очутилась в бане. Разве что не так влажно. Вокруг все было черное из-за вулканического стекла. Если бы не тусклый магический светлячок, то место выглядело бы жутковато. А так вполне нормально. И гладкий черный, как и все остальное, пол не смущал. Как ты о нем узнал? Сколько Соня лазила, не слышала ничего подобного. копол она видела, его сложно не заметить. Но что он мог подниматься, никогда бы не подумала. «Здесь странный магический поддерживающий контур. Нигде бы больше в крепости такого не было», — пояснил кейф бережно доставая дракона из бушлата и вытряхивая его на пол. «Я попробовал и нашел активирующий узел». «А тепло откуда?» санья ощупывала пол. Он был тоже из стекла и очень теплый. Металлические колонны порядком проржавели, но вроде надежно держали тяжелый купол. Горячие источники. Когда-то они на поверхность выходили, но сейчас все завалило. Впрочем, дракончику и без источников всё нравилось. Он с удовольствием растянулся на полу, ворочаясь сбоку бок и постепенно согреваясь. «Оставишь его здесь?» С одной стороны, об этом месте никто не знает, С другой, наверняка кто-нибудь донаведается. Не боишься, что найдут? Я поставлю отвод глаз на всю крепость, и купол можно опустить совсем низко. Дракон он не вылезет на холод. С учетом того, что малыш самостоятельно нашел укрытие, Соня вполне верила в разумность дракона. А еще, как и детеныш, наслаждалась теплом этого места, руки об теплый пол. Кевин достал припасенные для них еду и воду во фляжке, в которой принято носить что-то покрепче, зато не разобьется, как бутылка. Дракона на полу окончательно разморило, и он уснул, свернувшись клубочком и спрятав морду под крыло. «Что дальше?» — тихо спросила меха, дожевывая бутерброд с бужениной. «Какие наши следующие действия?» и, наткнувшись на серьезный взгляд мага, чуть не поперхнулась. «Боюсь», — Кевин отвел глаза, «что дальше с нами тебе оставаться слишком опасно». «Отлично», — Меха сложила руки на груди. «Теперь, когда моя помощь не нужна, ты сам справишься, да?» «Нет, я не...» «Это очень мило с твоей стороны, я поняла». Девушка зло выдохнула. «И я рада, что ты так высоко ценишь мои усилия». «Давай я заплачу», — совсем растерялся Мак. «Хватит! Почему ты вечно предлагаешь деньги?» — окончательно разозлилась Соня. «Или ты не думаешь, что тебе могут помочь просто так?» Этот вопрос застал Кевина врасплох. Он правда думал, что просто так ему никто помогать не станет, и привык всегда и во всем полагаться на себя. Да, в его жизни встречались люди, которые действовали бескорыстно, но их по пальцам посчитать можно. Собственно, рей и Линда Риналет, его друг и его наставница. И включать в этот короткий список еще и Саньяру было странно. «Прости, пожалуйста», — маг подсел к девушке ближе. «Я не хотел тебя обидеть». но обидел», — отодвинулась Соня. «Со мной опасно, а с драконом вдвойне. Я не хочу, чтобы ты по пострадала». Кевин вздохнул. Положа руку на сердце, он бы и сам не отказался от компании мехи, но это было бы слишком эгоистично с его стороны. «А ты не думаешь, что я взрослая девочка, как-нибудь сама разберусь? Охотники поищут дракона и успокоятся. Может, его дикие звери нашли и съели. Через месяц такие холода начнутся и метели, что никакая награда не заставит людей просто так бродить по лесу». о том, что этот месяц надо как-то продержаться и пережить, Кевин говорить не стал. Соня и сама все понимала, но уходить не желала. Она подтянула колени вверх и уткнулась в них лицом. свадьбы Дерека, болезнь отца, протезы, с которыми никак не сдвигалась с мертвой точки. всё это не забылось, но как-то отошло на второй план. Маг, дракон, снежные ньяги. Шейсы. В детстве Соня мечтала с ними со всеми встретиться. С того времени много всего случилось, и мечты забылись. Но с появлением Киева снова начали оживать. И беспокоить. Меха не раз ловила себя на том, что работа целыми днями в мастерской ее больше не устраивает. Нет, она по-прежнему любила свое дело, но хотелось чего-то еще. И вот теперь, когда она уже представляла, как будет вместе с настоящим магом растить настоящего дракона, этот маг предлагает ей уйти. «Меня хотят убить», — медленно произнес, вернее, выдохнул Кевин. Уже пытались. «Кто?» — тут же развернулась к нему девушка. «Не знаю. С -с Сказали, что нашли объявление на доске гильдии». «Быть не может. Мы же гильдия мехов, а не убийц». Соня с трудом представляла себе такое объявление, да его бы даже повесить не разрешили. Кевин залез в карман и достал сложенную в четверо и все равно безбожно помятую бумажку. Тысяча марок за то, чтобы маг К. Милт больше не доставлял неудобств. Саньяра невольно усмехнулась. Какое, оказывается, сокровище жило у нее дома, а она и не знала. И что ты собираешься делать? Вернула она листок к Кейву. «Поговорю с главой гильдии», — пожал плечами маг. «Я не собираюсь доставлять неудобств». Если подумать, Кейвин был на редкость безобидным. Пожалуй, только его выходка с драконом доставила кому-то неудобство И то этот кто-то точно не гильдия. «Думаешь, это поможет?» — покачала головой Соня. «Внутренние заказы гильдии не размещаются на доске объявлений». Это кто-то другой. Кто-то, кому этот безобидный маг умудрился перейти дорогу. Надо начать с чего-то. Я поговорю с отцом и братьями, решила Меха. Они могут что-то знать. Саньяра. Не начинай, ладно? Попросила девушка. Я поняла ситуацию и буду действовать осторожно. Но хотя бы попробую узнать, откуда ноги растут. Маг только покачал головой. Спорить с Соней было совершенно бесполезно. «А что с драконом? Не можешь же ты держать его здесь вечно?» Девушка посмотрела на спящего детеныша. «Надо понять, что с ним нет так, и попробовать исправить». На вид дракон был вполне обычный, но чтобы осмотреть его как следует, нужно сначала приручить, ведь дракона не обездвижить магически, или связать, если с приручением не заладится. Этим Кейв планировал заняться в ближайшее время. Тянуть нельзя. Вдруг у детеныша серьезный порог сердца или еще какая-то внутренняя аномалия, и ему необходимо срочное вмешательство. Правда, Кевин искренне надеялся, что дело не настолько серьезное и уж точно находится не внутри, а снаружи. Все же он не хирург, и драконы вряд ли способны диагностировать такую проблему. Хотя, кто их знает? Посидев еще немного в тепле, Кевин предложил собираться и двигаться назад. Ему еще предстояло наложить заклинание отвода глаз на крепость, а потом проводить Соню до дома. Оставив еды дракону, воды в виде снега у него вокруг предостаточно, Кейв вылез и еще раз обошел черный купол, убедившись, что он достаточно крепкий и не рухнет в самый неподходящий момент. Ну а теперь самое интересное. Единственный вариант сделать мощную защиту — провести ритуал на крови и вплести в него заклинание отвода глаз. Сторонником подобных методов Кевин не был, но другого выхода не видел. И наносить кровавый узор предстояло подальше от дракона. Ритуал, конечно, не развеется так быстро, но рисковать не стоило. Достав нож и сняв с него чехол, Кейв разрезал палец и принялся им вычерчивать Руны на каменной стене. «Ты хочешь сделать невидимой целую крепость?» Соня не собиралась ему мешать, как он ей пару часов назад, но совершенно не представляла, как маг провернет такую затею. «Это не невидимость, а вот глаз рассеивает внимание. Люди так привыкли к крепости, а с отводом перестанут ее замечать. Как часть скалы или пейзажа?» «А маг найдет?» Кевин задумался. «Сильный и знающий, что искать, найдет. То есть, если захотеть увидеть именно крепость и целенаправленно ее высматривать, да. В остальном же вряд ли». «Не должен. Да и других сильных магов здесь больше нету». Кровь на холоде шла плохо, а рисунков нужно не меньше десяти. Маленьких, как мужская ладонь, но все же. Под конец палец у Кевина разболелся. соня стояла со спиртом наготове и маг немного нервно на нее поглядывал Символы были нанесены по стенам пробежался магический узор соединяющий руны и тут же погас и всё разочарованно спросила меха полчаса работы и полминуты слабого свечения вот и весь результат всё выдохнул кевин для него это прошло совсем иначе от резкого оттока магии голова немного закружилась. «Ты в порядке?» Соня подошла к потерявшему бдительность магу и раньше, чем он успел среагировать, прижала проспиртованную марлю к его многострадальному пальцу. Кейв зашипел от боли, но из цепкой хватки мехи выдернуть руку не смог. «Уже не уверен», — он выразительно посмотрел на перевязанный палец. «Какой ты все-таки неблагодарный», — заключила Соня, завязывая узелок. «Спасибо», — выдохнул маг. Говорить о том, что он мог самостоятельно обеззаразить свою рану и при этом совершенно безболезненно, благоразумно не стал. Все-таки у магии имелось достаточно неоспоримых преимуществ перед средствами медикусов. Блеклый диск солнца уже скрылся за горами. Домой стоило поспешить. Лебедку оставили здесь, веревку тоже решили не отвязывать. Дождавшись, пока Саньяра распустится по веревке, Кевин затянул ее обратно, чтобы ничто не указывало на постороннее присутствие в крепости. Сам же съехал на опустевшей заплечной сумке. «Надо было санки туда поднять и скатиться на них», — предложила меха. Маг посмотрел наверх, прикинул высоту и крутизну склона и справедливо решил, что пока хочет жить. У него еще дракон не вылеченный И вообще, глупо делать такой подарок гильдии или еще какому-то неизвестному недоброжелателю. Сначала было бы неплохо с ними разобраться, а потом уже сворачивать шею.